Осуществлению чистолюбивых помыслов Морица воспрепятствовало тупоголовое нежелание голландских бюргеров и дальше оплачивать войну, которая им больше не казалась необходимой, да к тому же и мешала торговле. Всякий раз, как наступал мир, он наступал вопреки желанию очередного принца Аранского. Существует анекдот про чистосердечного купца из Амстердама, приехавшего в Гаагу. Когда принц Фридрих Генрих пожурил его за торговлю с вражеским антверпеном, купец бесстрашно ответил, «Я не только буду и дальше торговать с вражеским антверпеном, но если бы мне ради наживы потребовалось пройти через ад, я бы, пожалуй, рискнул опалить паруса моих кораблей». Кромвель сказала голландцах, что они предпочитают барыш благочестию. На это купец из Амстердама, пожалуй, ответил бы, Что не видит разницы между ними. Клянусь богом несколько позже, во время Второй англо-голландской войны воскликнул, по словам Семюэла Пепеса, инспектор Королевского флота. По-моему, дьявол гадит голландцами. Когда в 1625 году морец естественным порядком скончался, пост в Штатгальтера унаследовал его младший брат принц Фридрих Генрих, ставший, как оказалось, впоследствии главнейшим из покровителей Рембрандта, ибо он приобрел у художника больше картин, чем кто-либо другой. По меньшей мере семь полотен на религиозные сюжеты, пять из которых посвящены страстям Господним, а также портрет своей жены Амалии Иван Сольмс. Скорее всего, Рембрандт порекомендовал Фридриху Генриху его секретарь Константин Хейгенс, писатель, отличавшийся широтой литературных и художественных интересов. Его сыну, Кристиану Хейгенсу, предстояло впоследствии приобрести международную известность как выдающемуся физику. Он усовершенствовал линзы телескопа, правильно интерпретировал структуру колец вокруг Сатурна. Открыл его спутник Титан. Первым использовал в часах принцип Маятника. Разработал волновую теорию света в противоположность корпускулярной теории Исаака Ньютона, сформулировал для световых волн принцип Гюгенса, гласящий, что каждая точка волнового фронта является источником новой волны, и открыл поляризацию света известковым шпатом. Аристотель с великим увлечением слушал рассказы Яна Стикса о стихах отца и несравненной математической и научной одаренности сына, хотя самого его кольца Сатурна и поляризация света известковым шпатом оставляли равнодушным. Хейгенс-старший наткнулся на Рембранта в Лейдене, когда живописцу только-только минуло двадцать, и превознес его до небес, утверждая, что это расцветающий талант, имеющий колоссальное значение для будущего культурного величия Голландии. Особенно расхваливал Хейгенс Рембрантова Иуду, возвращающего тридцать серебряников. Ребяческую работу, обличающую несравненную сноровку и сентиментальное воображение. Рембрандт еще много десятилетий зарабатывал на Иуде, сужая его для копирования. Ко времени, когда Рембрандту, уже жившему в Амстердаме, исполнилось 27, Хейгенс разочаровался в нем самым сокрушительным образом и уже навсегда. Хейгенс дожил до 90-х, но ни разу не сказал о Рембрандсе доброго слова. Уцелели семь писем Рембрандта к Хейгенсу. Все они касаются картины, посвященной страстям Господним серией, причем в пяти содержатся просьбы заплатить побольше, либо заплатить побыстрее. В 1639 году Рембрандт в спешке закончил последние две из этих картин «Погребение Христа» и «Воскрешение Христа». Я отослал их в Гаагу, даже не дав краске подсохнуть. Именно в тот год Рембрандт и купил свой дом. Биографы приходят к выводу, что ему нужны были деньги.